Автор книги Виктор Моравьёв представляет. Зу демон Пролог. Григорий Ефимович Распутин, крестьянский сын из Сибирской деревни Покровская, с самого рождения был окружен тяжелым бытом и рутиной. Его жизнь ничем не выделялась из жизни других деревенских жителей. Постоянная работа на земле, поиски смысла и осознание своей ничтожности перед лицом огромного мира. Но все изменилось в одну холодную ночь. В конце 1890-х годов Григорий оказался в состоянии глубокого отчаяния. Безнадежность наполнила его душу и, казалось, выхода не было. Он сидел один, погруженный в размышление о том, что его жизнь никогда не изменится, когда вдруг услышал шепот. Это был едва уловимый звук, как будто легкий ветер, прошептавший ему что-то на ухо. Григорий встрепенулся. Внезапно в его сексе зажглась искра надежды, и он почувствовал, что должен слушать этот шепот. На следующий день он встретил странствующего монаха. Разговор с ним о предназначении, о великих делах и о том, как Бог выбирает своих слуг, казался мистическим. Шепоток подсказывал Григорию, что именно этот монах – ключ к его судьбе, и что ему следует начать путешествие. Как будто ведомый невидимой силой, Григорий вскоре отправился в Санкт-Петербург. В 1903 году Григорий Распутин прибыл в столицу Российской империи. Его путь к признанию был долгим и нелегким, но в 1905 году, после встречи с царской семьей, его влияние начало стремительно расти. Александра Федоровна, страдая из-за болезни наследника Алексея, Доверилась Распутину, который, по ее мнению, обладал чудодейственной силой. К 1907 году он стал частым гостем в дворце, а его роль при дворе только усиливалась. С каждым годом шепот остановили все громче, направляя его действия. Распутин слушал их и действовал по их подсказкам. Они помогали ему манипулировать людьми, предсказывать события, которые укрепляли его влияние. Иногда он даже не осознавал, что повторяет слова, которые когда-то слышал от других людей. Шепоты будто диктовали его мысли и поведение. Он ловко копировал повадки тех, кто был у власти, и с каждым днем приближался к центру имперской власти. Но к 1916 году что-то изменилось. Шепоты стали все более настойчивыми и несли не только подсказки, но и мрак». Они сводили его с ума, внушая тревожные мысли. Григорий начал замечать, что их советы не всегда приводят к успеху. Они подсказывали ему вещи, которые он чувствовал чуждыми, и он все чаще ловил себе на том, что действует не по своей воле. Все больше он чувствовал, что это не божий голос, а нечто темное. В один из вечеров в состоянии глубокого внутреннего конфликта Он остановился в молитве и прошептал: Господи, помоги! Шепоты затихли, и его разом прояснился. Он чувствовал себя освобожденным, но вместе с этим пришло странное ощущение, как будто он остался один. После того, как шепота замолкли, Распутин заметил, как ситуация вокруг него начала изменяться. Его влияние на царскую семью ослабевало. И вскоре это стало предметом обсуждений при дворе. В мае 1916 года среди дворя начала набирать силу открытая вражда к Распутину. Многие генералы и представители высшего света, включая князя Феликса Юсупова, начали планировать его устранение. Это время стало критическим для Распутина. Без прежней поддержки шепотов он оказался в одиночестве перед лицом мощных врагов. Летом 1916 года против него были сфабрикованы обвинения в развращении царской семьи и в сотрудничестве с темными силами. Газеты писали о его чрезмерном влиянии, и слухи о его падении начали распространяться. 16 декабря 1916 года Григорий Распутин был убит заговорщиками, среди которых были Юсупов и Пурышкевич. Это было жестокое окончание жизни человека который еще недавно казался всемогущим и неприкасаемым. Его смерть, как и его жизнь, была окутана тайной.